Глава двадцать Этот день ничем не отличался от остальных. Стэн опустил гравитолет возле ограды, окружившей недавно прибывшие такшипы, небрежно ответил на салют часового ворот. — Добрый день, сэр. Часовому нравился Стэн. Он и его друзья по казарме делали ставки на день, когда Ван Дурман снимет Стена и отправит обратно на Прайм. — Жаль, конечно. До названного часовыми дня оставалось совсем немного, и лишняя пара кредиток была бы для него куда важнее судьбы любого офицера. «Добрый день. Сэр, ваш специалист по вооружению уже на борту». Стэн не колебался. «Часовой, поднимайте охрану по тревоге. Немедленно». «Но, сэр, быстрее, приятель. У меня нет специалиста по вооружению». Часовой нажал на кнопку, и несколько мгновений спустя рядом со Стэном уже стояли шесть солдат, нервно сжимающих в руках заряженные велеганы. Сам Стэн вытащил мини-велеган, который он всегда носил на спине за поясом. И все вместе они направились к Лагету, единственному кораблю с открытым входным люком. Саботажник, шпион или просто любопытствующий бездельник не имело значения. Расставив солдат возле люка, Стэн бесшумно поднялся по трапу. У входа на корабль он замер, прислушиваясь. Изнутри со стороны носа доносились стук, звякание и невнятное бормотание. Стэн уже хотел подать команду солдатам войти в такшип, когда наконец разобрал слова. "Давай же ты, чёртово отродье!" И без шуток, дескать, я не могу запустить тебя хотя бы раз. Стэн высунулся из люка. Прошу прощения, господа, я дал маху. Похоже, у меня и в самом деле появился специалист по вооружению. Я внесу его в список личного состава. Удивленно солдаты отдали Стэну честь, пожали плечами и отправились обратно в караулку. Стэн же пошел в носовую часть корабля. Мистер Килгур! рявкнул он с порога рулевой рубки с удовольствием увидел, как вынырнувшая из-за пультов голова с размаху стукнулась об один из мониторов. «Вы что, не знаете, как надо докладываться своему командиру?» Потирающий лоб унтер-офицер Алекс Килгур выглядел виноватым. «Парень, а я думал, ты играешь в пол с адмиралом». Алекс Килгур родился и вырос на планете Эдинбург. Сила тяжести там была куда больше стандартной. В отряде богомолов он был сержантом. Потом, когда Стэн перешел в дворцовую охрану, он перевел Килгура к себе». Позже Алекс совершил трагическую ошибку, влюбился, подал прошение о выдаче разрешения на брак, и император отправил его в летную школу даже раньше, чем Стена. Стэн понятия не имел, как и почему Килгур оказался на ковите. но он был чертовски рад его видеть. Получить назначение в твой отряд, дружище, было чертовски просто, объяснял Килгур за кофе в чулане, игравшим на клагете роль кают-компании. Я держал руку на пульсе, словечко тут, улыбочка там и вшь. Килгур уже в пути, но хорош об этом. Черт возьми, капитан, где твоя проклятая команда? Стэн вкратце обрисовал свои проблемы. Алекс внимательно его выслушал, потом потрепал по плечу, чуть не проломив при этом палубу. Теперь можешь расслабиться. Килгур с тобой. Беда твоя в том, сынок, что ты не там ищешь добровольцев. Ты что, спятил? Да и разве что на кладбище только не вербовал. Ну, дела у нас не настолько плохи, чтобы брать живых мертвецов, капитан. «Никаких проблем, доверься мне».